я бы вдобавок к этому посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в двух-трех магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает каждому цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку два шиллинга, а муж пришел и потребовал пять. Узнав, что вещь продана за два шиллинга, Он из подтишка шипел на жену все время, пока я был в магазине. В одном магазине за пальто просят четыре фунта, а рядом из той же материи 7 Лондон поучительный и занимательный город, повторяю я. Но занимательный только утром. Вечером он для иностранца тюрьма. Особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений. То есть осенью... И зимой Пожалуй кому охота изучай по вечерам внутреннюю сторону народа нравы но для этого надо слиться из домашней жизнью англичан а это нелегко. С 6 часов Лондон начинает обедать и обедает до 10 до 11 до 12 часов смотря по состоянию и образу жизни. Потом спит, Словом «обедает» я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А, собственно, англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда мэра и других, на 100, двести и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол две-три перемены, куда входит почти все, что едят люди повсюду. Все мясо... Живность, дичь и овощи. Все это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою. Что касается донациональных английских кушаньев, например, пудинга, то я, где не ни спрашивал, нигде не было готового. Надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду. Я говорю о плом пудинге. Все мясо, Рыба отличного качества. И все почти подаются о натурель, в натуральном виде, с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а, впрочем, очень хорошо и дешево. Был бы здоровый желудок. Но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу пословицу. Не красна изба углами, а красна пирогами, если б у них были пироги. А то нет. Пирожные они подают, кажется, в подражании другим. Это стереотипный яблочный пирог, да и яичница с вареньем и крем без сахара. Или что-то в этом роде. Да, не красные углами их таверны. Голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы. Но опрятность доведена до роскоши. Она превышает необходимость, особенно в белье, скатерти, ослепительной белизны. А салфетки были бы тоже, если бы они были, но их нет. И вам подадут салфетку только по настойчивому требованию, и то не везде. И это может служить доказательством опрятности. «Зачем салфетка?» — говорят англичане. «Руки вытирать. Да они не должны быть выпачканы». Так же, как и рот, особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от пяти до восьми часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее 200 человек за столом не было. В одной из них хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей, сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне. Может быть, все от этого? Пример не для одних трактирщиков. Итак, из храма в храм, из музея в музей, время проходило неприметно. И везде, во всех этих учреждениях волнуется толпа зрителей. Подумай, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности почти до страдания нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести все это. Да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. а какой глупости не объявите, какую цену не запросите, посетители явятся, и по обыкновению толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас. Оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает, жажды знания, а просто холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтобы они наслаждались тем, что пришли смотреть. Они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи, взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше.